Костас. «Ничего не вышло», — сказал Лилиенталь, возвращая мою первую главу. «Ты пишешь о том, как ходит взломчивый лед на реке, и читатель думает, весна. Но ведь достаточно поглядеть в окно, и он подумает то же самое. Зачем тогда нужен ты?» Владение словом давно перестало быть свойством литературы, а владение информацией перестало быть качеством ума. Я держал его за плечо, пока он избавлялся от ботинок. У него русская привычка разуваться в коридоре и кельтская манера снимать носки и бросать где попало. «Все у нас чужое. Одно лишь время. Наше», произнес Лина, распев, продвигаясь в гостиную. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владение природа. А его кто хочет, тот и отнимает. «Намекаешь на то, что зря потратил время на мой текст?» — спросил я из кухни, чиркая спичками. «Что, совсем не понравилось?» «Вот где твоя заноза, Пако!» Он плюхнулся на диван. «Желание всем понравится!» Напряженное веселье, которое нужно поддерживать, будто жар в зале. Завязывай с этим. Иначе так и останешься арабской иконой до самой смерти. Кем я останусь? Знаешь, как подделывают иконы в арабских лавках? Кладут деревяшку в мясной бульон и морят сутками, а потом пишут поверху лики святых. Я сам продал целый ящик таких одному скандинаву. Я принес ему чай и устроился напротив. Понять, что он говорит, невозможно, но слушать занятно. Так древним языкам не хватало слов, и они позволяли смыслам переливаться одним в другие. Мой друг живет в Шиаде и приезжает ко мне довольно редко, а так вообще никогда. Я же бываю у него при любой возможности. Мне нравится его дом и нравится хозяин злой, красноволосый, похожий на гунгуна из каталога «Гор и морей». Мне даже имя его нравится. В детстве я читал о Лилиентале, человеке, объяснившем причину парения птиц и погибшем от порыва берлинского ветра. «Жертвы должны быть принесены», — сказал авиатор перед смертью. Я даже хотел написать это на одной из кирпичных стен студии, сплошь списанных его дружками, но передумал и написал другое. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной. Всегда хотел эту строчку присвоить. Самая жестокая надпись осталась со времен русской студентки Дарьи, прожившей в студии несколько недель. Наткнувшись на хамское упрямство любовника, девица поступила по примеру американцев, не желавших платить налоги короне. Они просто взяли и вывалили фрахт английского чая в воды гавани. Однажды вечером Дарья дождалась, пока Лиза снёт, вылила его запасы самбуки в чугунную ванну, посыпала сахаром, подожгла эту адскую смесь и удалилась. Открыв на утро глаза, Лилиенталь обнаружил покрытую чёрной сажей стену и размашистую надпись на зеркале «Жизнь — это боль». Вот бы мне теперь зачерпнуть из этой ванны. Я бы даже на горячую самбуку согласился. Пил бы это горючее, как воду из ручья, низко наклонившись, и еще в лицо себе плескал бы. Жизнь в тюрьме отвратительна не столько сыростью, одиночеством и тем, что туалет похож на латрину в замке госпитальеров, сколько скудостью ежедневных ощущений. Здешние запахи через неделю знаешь наизусть. Тюрьма сдает их будто карты, аккуратно, постепенно. А на воле их тысячи и все бросаются на тебя радостно, как собаки, часто дышат, встают лапами на плечи. О прикосновениях их говорить нечего. Приятно на ощупь только клавиатура, все остальное осклизло, сомнительно, мокро или заскорузло. Больше всего в тюрьме не хватает тех мелких привычных движений, с которых начинается день. Или кончается. Достаешь из холщового мешка батон, Щелкаешь зажигалкой над газом и смотришь на синее, неровное пламя. Пускаешь горячую, грохочущую воду из крана, моешь чашки, стряхиваешь воду с пальцев. Ловлю себя на том, что начинаю понимать Оську, того клошара со шведскими волосами, которого я привел с площади домой. Я показал ему водопроводную химеру, где хранится запасной ключ, чтобы он мог принять душ и выспаться, если еще раз попадет в Лиссабон. Я подарил ему железные бубенцы бадага, висевшие на гвозде в прихожей. Мы провели вместе всего пару часов, попивая черное, вяжущее язык вино, которое хозяин Канто нацедил нам в пластиковую бутылку. Клашар говорил несвязно, торопливо, с пришепетыванием и брызгами, но я помню почти каждое слово. «Место, куда смерть не приходит, нельзя искать время от времени». Если встанешь на эти рельсы, то должен ехать вперед без остановок. У меня не было выбора, но тебе не советую. Рельсы бессмертия идут параллельно рельсам смерти. Шаг в сторону — и ты умер. Остановишься не вовремя — и ты умер. В каком-то смысле ты сам становишься поездом. Поезд должен все время менять стрелки и быть в движении. Стоит перепутать знаки, и начинаются неприятности. Чаще всего огонь, много огня. Тогда соображаешь, что ошибся, и меняешь стрелку. Я спросил, кто рассказал ему про эти рельсы, и он немного смутился. Я познакомился с больничным сторожем, и он продал мне это знание. Обменял на часы. У меня были отличные часы Войт с зеленым циферблатом. Когда я пробовал в пути около двух лет, то понял, почему это были именно часы. Точнее, именно эти часы. Потому что в больнице у тебя отобрали все остальное? Ничего у меня не отбирали. Войды — это пустоты, мужик. Пустые пространства между скоплениями звезд. У них диаметр до 500 миллионов световых лет. Поскольку мы нифига про них не знаем и даже не можем их увидеть, Мы называем эти места воидами и присваиваем им номера, хотя если подумать какие к черту места с таким же успехом я мог бы назвать их временами сегодня я думал о нем все утро об этом оське и вот что понял он говорил что двигаться по знакам непросто успевай только оглядываться, а если поймаешь чужой сигнал, попадешь в неприятности. но то что он называет знаками Я представляю себе вешками, похожими на те прутья, что охотники втыкают в снег во время волчьей облавы. Оська двигался по вешкам, которые были понятны ему одному. Я бы их точно не заметил. Они были воткнуты в определенные точки на карте его прошлого. Того прошлого, которое начинается прямо сейчас, только с холодным знаком минуса перевес. Я же двигаюсь наугад. И стою не на жизненном пути, как все нормальные люди, а на канате повествования. Мое прошлое кажется мне текстом, а настоящее пробелом между главами. Все мое настоящее, даже тюрьма. Почему я начал писать роман по-русски? Потому что качаюсь между двумя языками, будто подвыпивший плесун над ярмаркой. Литовский — это моя кровь, а русский — лимфа». Он выводит из меня желчь и отравленное напряжение. Для этого человеку и нужна литература. И трава, разумеется. Сейчас шесть часов вечера, и я снова в камере. Только что вернулся с Руаримедиуш. Я был дома, я был на побережье. Я видел трамваи, Жакаранду, весенний Лиссабон. Проенса вызвал меня рано утром и предложил исполнить любое мое требование или просьбу в честь завершения карнавальной недели. Я открыл было рот, но понял, что хочу попросить о двух вещах, а это может остудить его внезапную доброту. Нужно было выбирать. Я стиснул зубы и выбрал копарику, потому что другого такого шанса ждать не приходилось. «Итак, какие будут просьбы?» — спросил следователь. «Будьте скромным. Не забывайте о великом посте и пепельной среде. Помни, что ты прах и в прах возвратишься». «Послушайте...» Я собрал все свои силы и посмотрел ему прямо в глаза. «Если вы отвезете меня на побережье, я найду проклятый дачный коттедж. Я весь вечер сидел один в веселом реполове». «Ну, допустим...» — скучно сказал Пруэнса. «Это все? «Нет, не все. Оттуда мы поедем ко мне домой, и я покажу вам все в подробностях, как на античной сцене, с жестами и песнями. Только начинать нужно с коттеджа подставной миссис Гомеш». «Ладно. Почему бы нам не прокатиться на берег моря за казенный счет? Вы ведь не сбежите?» «Вот те крест». Я сказал «Жура Пордеус», и он усмехнулся. Впрочем, если избежите, боюсь, вам некуда будет податься. Он полистал свою папку. К нам обратился муниципальный нотариус с просьбой сообщить вам, что здание на Ремедиус будет выставлено на аукцион в начале апреля. Так что, если ваши друзья перестанут швырять деньги на адвокатов, они смогут выкупить его, заплатив задолженность и пеню. Аукцион? Ну да, разумеется, этого следовало ожидать. Деньги, предназначенные Сантандеру, лежат у меня за пазухой. Я неуклонно размениваю их на лимоны, сахар и электричество. Сколько вы задолжали банку? Спросил Проенса. Много. У меня был шанс расплатиться, в этом году давали поблажку. Для этого я и впутался в историю с каталонкой. Мне казалось, что это просто и не чересчур криминально. «Не чересчур?» — он пожевал губами. «Туда, Бэйн! У меня есть два часа, поехали!» Странное дело. Как только меня вывели на крыльцо, я закашлялся. Да так крепко, что не сразу смог разогнуться. Ингалятора у меня не было, пришлось сплести пальцы в мудрую Йони и прислониться к стене. Двое рослых полицейских курили на крыльце и поглядывали на меня с любопытством. Во дворе департамента было пусто. У ворот стояла знакомая машина с решеткой, закрывающей окно. Всю дорогу я смотрел в зарешучённое окно, сомлев от мартовского воздуха, заполненного пыльцой мимозы и цветущего дрока. А когда мы въехали на мост, чтобы пересечь Тежу, синий цвет ударил меня по глазам, и я заплакал. Просто как баба зарыдал, закрывая рот кулаком. Когда мы подъехали к воротам Репалова, двери были распахнуты настежь Оттуда слышались голоса, и я вдруг подумал, что сейчас из дома выйдет смеющаяся Додо, -ДО, и весь этот бред рассыплется, как заклятие крысиной королевы. Следователь выбрался из машины, дав нам знак оставаться, и прошел в дом по дорожке из желтого кирпича. Полицейский, сидевший на переднем сиденье, завистливо вздохнул. На садовом столе виднелись оплетенные соломой бутыли и тарелки с ракушками. Я услышал мужской смех, а потом чей-то хриплый возглас. «Девушка бы нам пригодилась! Если найдешь, тащи ее сюда!» Мой конвоир выбросил окурок и обернулся ко мне. «Ты уверен, что это тот самый дом? Только время с тобой теряем». «Это чёртов Риполов», — твердо ответил я. «Я был здесь в ночь убийства. Записывал встречу датчанки и политика. «Боюсь, что вы ошиблись адресом, Кайрис». Следователь вернулся к машине. «Там идет ремонт. Бригада иммигрантов штукатурит стены. Это дом Гомеша, почтенного торговца рыбой. Он теперь в круизе по Атлантике. Со всей своей огромной семьей». «Это тот самый коттедж, офицер. Посмотрите, на ставнях нарисованы птицы, похожие на рыб. Загляните в корзину с грязным бельем. Там лежит пустая бутылка из-под коньяка. На кухне остались мои новые мокасины. Ну вот, начинается. Следователь забрался в машину и сел рядом со мной. Завел свою пластинку. Какие же вы, русские любители, изображать слабоумие. Двое рабочих заявили, что не покидали коттеджи уже два месяца. Они даже спят на кухне. Я сам видел матрасы и одеяло. «Поезжай теперь в город». Он постучал водителя по плечу. «Посмотрим еще разок на место преступления. Может быть, это его успокоит». Студия в Шиаде всегда казалась мне палубой корабля, нагретой солнцем, с туго натянутыми штормовыми леерами. Корабль плыл по теплым морям, и по дощатой палубе можно было ходить босиком. Стены студии были завешены холстами без рам а с потолка спускалась тяжелая виноградная гроздь хрусталя, еле слышно звеневшая на сквозняке. «Похожая люстра висит в комедии францез», небрежно сказал Лилиенталь, когда я пришел к нему в первый раз. «А это досталось мне от прежнего хозяина. Картины на стенах тоже не мои, восхищаться не обязательно». Сам я в ту зиму жил в ледяном чертоге, занесенном пылью. Из лебединых кранов били холодные струи. В доме не работала ни одна батарея, потому что котел в подвале забился сажей. По утрам я спускался в кафе на углу, умывался там, брился и отогревался литрами слабого кофе возле печи, где пылал настоящий огонь. Я был худ, как чилийский дух Татани, и даже бородку такую же отрастил только в отличие от духа я не мог залетать в чужие дома и поедать там все, что под руку попадется. Я скучаю по Лилиенталю и его бессовестному вранью, по его манере набивать трубку и протягивать ее тебе, будто индийский калумет, украшенный перьями, по его юршикам и кисетам, даже по движением его пальцев, отвинчивающих мунштук. Если бы меня попросили составить список всего и всех, по кому я скучаю в этой тюрьме, он получился бы на удивление коротким. Первое. Трава, тетка, тавромахия. Второе. Свобода, снег, сарджинья с грильядос. Третье. Лилиенталь. Последний раз я курил кубинскую смесь в декабре, и с тех пор даже запах ее отличаю. В тот день я сидел на парапете под дождем, Сворачивал вторую самокрутку и вдруг заметил, что зрение болезненно обострилось. Мимо меня медленно прошел сухогруз, и я увидел лицо капитана, стоящего на мостике. Звуки стали сочными, настойчивыми и проникали прямо в голову, как будто я сидел в наушниках. Напротив доков стоял лайнер Коста Магика, и я слышал голоса круизной обслуги и пассажиров, слышал, как палуба морщится под их подметками, а речная вода под 120 тысячами тонн корабельной плоти. Я понял, что иду на рынок, когда впереди показались гитарные струны моста и руки бетонного Иисуса на противоположном берегу. Входя на рынок, я чуть не зажал себе уши руками. Шарканье метил по каменному полу, железный звон подносов с лангустами и крики торговцев заполонили мой слух. Я свернул в цветочные ряды. Там было тихо и тепло, как в оранжерее. Цветов было столько, что пыльца мгновенно забило мне ноздри. Я открыл рот, стараясь дышать размеренно, но кровь заплескалась в висках с такой силой, что я покачнулся и прислонился к стене. «Сеньор купит душистый горошек?» Старуха в переднике придержала меня за локоть. Вернее, она сказала «сеньор купит», а про горошек сказал кто-то другой. Я посмотрел вокруг и понял, что сам сказал про горошек. Я понял, что знаю названия всех цветов, всей этой душной, топорщащейся лепестками, усиками и колючками стены, вдоль которой я продвигался с открытым ртом, хватая горячий воздух. Живокость, Левкой, Эшольца, Огненные Бобы, Портулак и Люпин. Названия взрывались у меня в голове, как дешевые петарды. Тунбергия, сцендапсус, Пламенник, Резида. Я быстро шел вдоль рядов, провожаемый шипением и треском. Я хотел выйти на воздух и уже дошел до ворот, ведущих на грязную руа дом Луиш, когда увидел тетку с плетеной корзиной в руках и своего отца, Франтишика Конопку, обритого, в просторных одеждах цвета гранатового сока. Они покупали перцы у старой крестьянки. Отец стоял ко мне спиной, но тетки на лицо я видел отчетливо. Отец положил на прилавок монеты. Они засмеялись и запрыгали на мокром мраморе. Тетка положила кулек в корзинку и пошла к цветочным рядам. Отец шел рядом, то и дело наклоняясь к ее уху. Наверное, говорил ей, что купит пламенник, огненные бобы и резиду. Уборщик в клеенчатом фартуке толкнул меня и не извинился. За его швабры оставались полосы чистого пола. По такой полосе я и пошел за ними, закрыв глаза покрепче. Кончики пальцев у меня заледенели, как будто я рисовал на стекле зимнего троллейбуса. Такой троллейбус ходил от вокзала до моей школы. Я часто проезжал свою остановку, выходил возле Петра и Павла и шлялся вокруг собора в поисках монет, оброненных в снег во время свадеб и отпиваний. Тетка с отцом свернули за цветочную стену. Я прибавил шагу, но они вошли в рощу тигровых лилий и скрылись за высокими стеблями. Вслед за ними я вошел туда, зажмурившись, задыхаясь от пыльцы, похожей на куркуму. Хозяйка Лили хватала меня за руки и трещала, будто пенопласт, который ломают сразу несколько человек. Я не выдержал и открыл глаза, как тот парень из книги Августина, против своей воли. Парень не ходил с друзьями смотреть бои на арене, чтобы не поддаться общей ярости при виде крови. Однажды он согласился пойти но поклялся не открывать глаз. Правда, из этого ничего не вышло. Открыл, как миленький. Когда ты слышишь крик, ты открываешь глаза, и вот, душе твоей нанесена рана тяжелее, чем телу того человека, который упал. И ты пал ниже, чем тот, при чьем падение, и поднялся крик. Ведь крови возбудил в тебе бесчеловечность. Ты пристально смотрел». Ты сладко кричал, ты дал себя увлечь и унес с собой безумие, заставляющее вернуться туда снова.